Глава 39 Вчера я сделал предварительный заказ на две книги нового Мураками. Это наша жизнь. Ты двадцать два раза спала в нашем доме, где только мы устанавливаем правила, и твои книги смешались с моими. Твоя Мураками целует моего, и твой яйц прильнул к моему яйцу, и ты там, на ступеньках в гостиной. В нашей гостиной. Может, ты не в курсе, но у меня есть доступ в библиотеку? Да ладно. Ты смешной, молния. Ну, кто-то переезжает ко мне, книги вперемешку. Для меня это в новинку. Бывают моменты, когда я снова становлюсь мальчишкой, слишком ребячливый. А ты нахальное создание для меня слишком взрослая. Но потом твоя рука ложится на мой затылок. Не забывай у нас разница меньше десяти лет так что значит мы ровесники ты целуешь меня у меня тоже никогда такого не было понимаешь фил ну, он не любил читать а потом ты вздыхаешь и опускаешься на красный диван кажется я сделала что то не так что именно ты кладешь ноги всегда в носках как я недавно узнал, живя вместе с тобой, на журнальный столик. И я не устаю удивляться тому, что ты здесь, что Номи в комнате шёпота смотрит грязные танцы, в раковине твоя посуда, на коврике у двери твои туфли. Я сажусь рядом и целую тебя, как ты вчера целовала меня в ресторане. Ты напоминаешь мне, что Номи внизу, и я смеюсь. Я лишь пытаюсь нащупать логику. Сидеть у всех на виду в винном пабе и публиковать селфи в Инстаграме, где их видит весь мир, — это нормально. А вот Номи внизу уже слишком. Ты щиплешь меня за плечо. Хватит высмеивать мой Инстаграм. Не надейся, Мэри Кей. Я всегда буду высмеивать твой Инстаграм. Мы идеальны, потому что мы разные. Ты на показ. Лисица хочет, чтобы все знали о появлении волка в её норе. А я напоминаю тебе. Твоё счастье любит тишину. Наше счастье. Хорошо, говорю. Признавайся, что ты натворила. Ты смотришь на свой планшет. У тебя есть планы на конец недели? Нет, а что? Ты передаёшь мне свой планшет. Ты не сделала ничего плохого. «Запланировала для нас поездку. Мы собираемся на другой остров, который ты описываешь как «Кедровая мать ее бухта» — викторианская версия. Ты обещаешь, что порт Таунсенд — это рай викторианской архитектуры и что у нас будет викторианский секс. Ты повторяешь, что рада видеть мое взволнованное предвкушение. А что же я еще могу испытывать, черт возьми?» «Тебе понравится, мистер Молния?» «Здорово, что я то Молния, то Клариса, и я целую тебя в макушку». «Чертовски идеально, Ганнибал. Правда? Всего на две ночи. Хотя, честно говоря, двух ночей там вполне достаточно. Там есть люди, которые живут как викторианцы, и я не могу дождаться, когда ты всё увидишь». Уже вторая вечеринка сюрпризов в мою честь. Из подвала выходит суриката. Привет, народ. Ака, народ. Куда собралась? Спрашиваешь ты. В Сиэтл, говорит она. У подруги тёти Пак есть дочь. В общем, она нормальная, и друзья у него вроде ничего. Короче, мне пора. Суриката не взяла с собой колумбайн. На ней новая футболка. Ты велишь ей взять куртку, а она стонет. «Мне же не одиннадцать, мам!» Она хлопает дверью, ты смеёшься. «Неужели это мой ребёнок?» Я говорю, что любые перемены даже к лучшему даются нелегко. Мы занимаемся любовью на красном диване. Я советую тебе сделать фото и выложить в Инстаграм. Ты смеёшься и обзываешь меня дураком. Мы едим говядину с брокколи и ложимся спать сытыми» довольными. А на утро ты просыпаешься от собственного крика. Иногда тебе снятся кошмары. Я пытаюсь тебя развеселить, но ты не рассказываешь, что тебе приснилось. Пока я тебя успокаиваю, мой телефон жужжит. Кто тебе пишет? После кошмаров ты всегда не в настроении. В твоём голосе звучит недоверие, будто я тебе когда-нибудь лгал. Это мой новый друг Оливер. Мой старый друг, Итан. Пригласи его в гости. У него же есть девушка? Я открываю приложение и отправляю продавцу запрос на еще одного Дэвида Лошапеля. И я не хочу, чтобы ты встречалась с моими друзьями. У него жена, говорю я, обнимая тебя за плечи. Отличная идея. Откладываю телефон, ты отстраняешься и идешь в ванную голышом. Включаешь там песню «Аллилуйя». Понятно. Тебе снилась крыса. А я иду на кухню и включаю свою музыку. И я хороший парень. Тебе разрешено гревать по-своему, черт возьми. И я лью молоко на яйца и муку. Я тоже вижу сны, Мэри Кей. Иногда, хочу я того или нет, я вижу покойную бэк в клетке и покойную Кейденс в воде на Брайтон-Бич, живую, плывущую в море крови. «М, м умираю с голоду. Ты уже одета, волосы убраны в низкий хвост. Я переворачиваю блин, а ты улыбаешься и вытягиваешь руки над головой. Вращаешь кистями, суставы хрустят. Что за музыка? Группа Рила Кайли и Кисти Хрусти. Ты смеёшься? Я смеюсь. Ты не опускаешь руки. Знаешь, я безумно счастлива, потому что... Я вытягиваю руки, как ты. Я безумно тебя люблю. Это хорошо, говоришь ты, потому что мне правда нравится наша с тобой жизнь как подарок. Ты идёшь к двери, чтобы отправиться в библиотеку. Ты работаешь каждый день, а я всего три дня в неделю и берёшься за дверную ручку. Потом вдруг отпускаешь и смотришь на коробку с мешками для мусора. «Давно они здесь?» «Появились вчера в 16.12». «Не знаю, это важно?» «Я обещал купить мешки для мусора. Совсем забыла». «Я подхожу к тебе. Ближе. А я заказал их в интернете. Мне не нетрудно». «Ты всхлипываешь». Я подхожу к тебе, но ты меня не подпускаешь. Слушай, ты никогда не был женат, никогда не жил со мной. Я обещала ему купить миндальное молоко. Я собиралась купить миндальное молоко. И ты его купила. И я забыла. Мне совсем не нетрудно заказать мешки для мусора. Сейчас нетрудно, говоришь ты, потому что нам всё в новинку. А потом я снова забуду их купить, и снова ты не понимаешь. Но такие мелочи накапливаются, и прежде чем сам поймёшь причину, ты на меня обидишься. А я обижусь на тебя, потому что придётся выяснять отношения из-за такой мелочи, как мешки для мусора. Мэри Кей, мне плевать на эти грёбаные мешки, и мне всегда будет на них плевать. Ты всё ещё смотришь на коробку. Я каждый день еду на работу в эйфории, понимаешь? Быть с тобой — это сон наяву. А потом я собираюсь домой и начинаю нервничать. А вдруг сегодня тот день, когда ему надоест? Ты сглатываешь. А вдруг сегодня тот день, когда он мне опротивеет? Последняя часть ложь. Ты знаешь, что я тебе никогда не надоем. Я беру тебя за руки. Можно я кое-что скажу? Ты вопросительно глядишь на меня. Слушай, Мэри Кей, я вовсе не сон на его. Я не идеален. Например, раньше я совершенно не разбирался в женщинах. Но ты должна быть уверена, что я тебя никогда не оставлю. Извини за банальность. Это не банальность. «У меня нет хрустального шара для предсказаний». «Нет», — говоришь ты, оттаивая. «Но моя любимая часть дня, когда я жду тебя вечером домой». Ты поднимаешь брови. Иронично. «Вот видишь, твоя любимая часть дня, когда мы даже не в одной комнате». «Ты услышала то, что тебе было нужно. Я всё исправил. Мы обнимаемся». Наши лбы соприкасаются. Я чувствую, как наши клетки смешиваются, как наши сердца едва не выпрыгивают, чтобы стать еще ближе, стать единым целым. «Джо, — говоришь ты, — обещай мне, что ты со мной надолго». «Обещаю, Мэри Кей, никуда я не денусь. Ты от меня легко не отделаешься». Ты смеешься и напеваешь старую песню Хьюи Льюиса, затем становишься серьезной. Стискиваешь мое запястье и не отпускаешь. Мы заключаем сделку, самую важную в моей жизни. Хорошо.